Прекратилась подача электроэнергии. 25 августа город был объявлен на осадном положении. Несмотря на все это, писал позднее Василевский, не было растерянности и паники. Значительная часть жителей отказывалась от эвакуации и шла в ряды защитников города на заводы и строительство баррикад. Примечание Василевский, дело всей жизни, том первый, Граница 236 Небезинтересны и свидетельства тех, кто пытался поставить на колени защитников Сталинграда. Так немецкий генерал танковых войск фон Виттерсгейм, едва вырвавшийся из временного окружения, рассказывал в штабе Паулюса. «Соединение Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда» проявляющего исключительное мужество. Это выражается не только в строительстве оборонных укреплений и не только в том, что заводы и большие здания превращены в крепости. Население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Люди в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели. Примечание. Адам. Трудные решения. Мемуары полковника 6 германской армии. Москва, 1967 год, страница 205. В сентябре немцы выдвинули новые части стало ясно, что для разгрома гитлеровцев под Сталинградом необходимо сосредоточить дополнительные войска. Тогда-то и родился план важнейшей наступательной операции, получившей наименование «Уран». Этот план предусматривал осуществить окружение немецко-фашистских войск в Междуречии, Дона и Волги. Прошел август, наступил сентябрь, а доблестная 6-я армия все еще не могла взять город, который, казалось, был почти в ее руках. «Главное командование по-прежнему относится пренебрежительно к нашим предупреждениям относительно северного фланга», сокрушался Паулюс в разговоре с Адамом. Непонятная позиция. А между тем положение стало еще серьезней. «Я получил от 44-й пехотной дивизии тревожные донесения. В северной излучине Дона происходит переброска больших групп советских войск с востока на запад. Видимо, противник готовится нанести удар с глубоким охватом нашего фланга. Адам замечал, что настроение у Паулюса день ото дня ухудшалось. Верна другим он вида не подавал, силой сгонял с лица хмурость. Его все более одолевали сомнения в целесообразности операции По захвату Сталинграда. Позднее осенью 1942 года он высказал их в письме к Гитлеру. Однако тот не согласился с Паулюсом. Адаму помнится один примечательный эпизод тех дней. Однажды прибыл из Берлина полковник. Молодцевато щелкнув каблуками, он доложил, представляясь командующему, что назначен на должность коменданта Сталинграда. Паулюс окинул его взглядом и лишь саркастически усмехнулся. Сомнения в возможности победы возникали и у подчиненных Паулюса. Так командир 14-го танкового корпуса генерал фон Виттерсгейм предложил командующему армии отойти от Волги. У этого генерала был печальный опыт. 6 августа 1942 года его корпус оказался в окружении, и он смог сам убедиться, как стойко дрались советские солдаты. И тут последовал неожиданный ход. Паулюс попросил командование сухопутных войск сместить Виттерсгейма и предложил назначить на его место генерал-лейтенанта Хубея. Командующий считал, что генералу, не верящему в успех операции, не место в его армии. 12 сентября Фридрих Паулюс вместе с командующей группой армии Б генерал-полковником фон Вейхсом был вызван в Винницу в Ставку Гитлера на совещание.